Я знаю, каково это. Не слишком приятные чувства. Я знаю, каково это, когда лето еще не кончилось и до нового школьного года еще далеко, а он уже с ужасом думает о несчетных тяжких испытаниях, которые ему предстоят. Я знаю, каково это, когда сообщают о предстоящем заседании, что там будет, понятия не имеешь». Ведь я загодя маюсь угрюмой тревогой и унынием, гадая, дадут ли мне в этом году выступить с трехминутной речью на конференции в Пуэрто-Рико, и вдвойне маюсь, гадая, что со мной будет, если я и вправду получу место Кейгла, и на меня ляжет ответственность за все это действие. Справлюсь ли? Справлюсь ли так же хорошо, как наверняка справился бы с трехминутной речью, на прошлогодней конференции, если бы Грин дал мне выступить. Похоже, я и сам терпеть не могу этого стервица Грина. Только не стоит признаваться в этом жене. С какой стати кому бы то ни было признаваться, что я боюсь, и терпеть не могу человека, под чьим началом работаю, и, однако, продолжаю у него работать? С какой стати я... Позволяю себе мучиться из-за чего-то, что даже в лучшем случае сведется всего лишь к трехминутной более или менее остроумной речи. Само небо падает, рушится нам на головы, а я сижу и проливаю слезы над незаживающей царапиной на моем чересчур уязвимом тщеславии. Беды моего мальчика, по крайней мере, не выдуманные Они и вправду существуют. Они свешиваются с потолка спортивного зала и свирепо смотрят на него со смуглого недоброго лица учителя Форджоне. При его юном практическом уме ему кажется такой бессмыслицей каждый школьный год заново с трудом приспосабливаться к людям, молодым и старым, хорошим, никаким и плохим, лишь для того, чтобы в конце весны, в начале лета опять с ними расстаться. Для него, а теперь для меня, год начинается в сентябре и кончается в июне. Лето — вот главный рубеж. Летом подводишь итоги, проверяешь свой банковский счет и бегаешь по бабам. А осенью надо опять с великим трудом заводить новые отношения, которые мой мальчик знает это с самого начала, весной неминуемо прекратятся, столь же неизбежно и неприметно как сама смена времен года, и столь же мало ему на благо, и опять он останется в одиночестве, вне спасительного окружения, в котором он чувствовал бы себя защищенным, семья, видно, никогда не давала ему ощущения полной защищенности. Мог бы надежно ориентироваться и хоть отчасти поверить, что это не мимолетно, не шатко, что вехи и направления не расплывутся, не перепутаются ни с того, ни с сего, безо всяких объяснений. Куда она подевалась? Система координат, которой нам бы хватило хотя бы до горизонта, всего-то на каких-нибудь 18 миль. Вот над такими вопросами ломает голову мой мальчик. А до горизонта сколько? 18 миль. На уровне моря, поспешно отвечаю я. А может, только 14? Не помню точно. Почему на уровне моря? Не знаю. Вероятно, когда находишься выше, видно дальше. Над такими вопросами он ломает голову очень загодя, хотя звучат они у него по-другому, слова эти, мои. Ему всего 9, а словарь у него много беднее моего. А я какой был в девять лет? Тоже чувствовал себя одиноким среди ребят в начальной школе, где дважды в год полагалось побывать у зубного врача, проверить и подлечить зубы. И два раза в год прямо в классе вместе со всеми остальными учениками белыми, черными, евреями, итальянцами показаться медицинской сестре, нет ли в голове гнит. А мы даже не знали, что это такое. Правда, по тону каким про них говорилось «чу» или «это что-то скверное». Проверку эту я всегда проходил благополучно. Не представляю, как бы я пережил, если бы не прошел ее. Как-то раз одна девочка намочила штанишки во время опроса по географии, и все это узнали. Не представляю, как она это пережила. Сам я, кажется, не пережил бы случись такое со мной. Обычно мой мальчик очень загодя начинает ломать голову над тем, что его сбивает с толку или мучит. Ему почти всегда кажется, что его не ждет ничего хорошего. Когда ему чего-нибудь хочется, он уверен, что желание не сбудется, хотя я всегда обещаю, и даю ему все, чего он не попросит, и в придачу все, чего, по-моему, он может захотеть, и что ему не худо бы иметь». Если же он все-таки начинает надеяться на что-то хорошее, надежды его все равно оборачиваются печально. А вдруг они не оправдаются? Он утрачивает надежду еще до того, как она родится. Подобно нашим агентам, да и мне, он привык ждать и желать самого худшего, пусть бы оно уже осталась позади. Мысли эти отравляют ему лето. Первая половина лета обычно омрачена необходимостью привыкнуть к окружению того дома за городом или на побережье, который мы решили снять в этом году. Уезжать в лагерь он не хочет. Не хочет больше и дочь, хотя оставаться с нами им тоже мало радости. Мы никогда не знаем, как быть с Дереком. Так неловко его прятать и показывать тоже неловко. Конец лета для моего мальчика загублен приближением осени. Иногда, к нашему с ним огорчению, тревоги начала лета наползают на конец. Едва одни чуть поутихнут, другие уже тут как тут, и нет ему покоя. Иногда он уж так мне вымотает душу. Я и сам начинаю терзаться из-за всего на свете. В частности, из-за того, что во мне зреет неприязнь к нему — Боюсь я, начинаю его недолюбливать. Я знаю, ими наберет досада, что задолго до конца лета он уже приходит в уныние из-за всех предстоящих ему испытаний, уроки, победы, которых от него ждут на спортивных занятиях. Он не против бега и тех игр, где требуется изворотливость, ведь он шустр, проворен и хитер. Новые учителя... Старые учителя, директор школы, его заместитель, учитель по труду и учитель по природоведению. К учителям по труду и по природоведению он всегда относился с подозрением. Ведь может от того, что они мужчины, учительница музыки, а вдруг и это, как прошлогоднее велит ему встать и в одиночку пропеть несколько нот, чтобы определить, к какому голосу в хоре его отнести, когда им придется выступать на еженедельных школьных утренниках. Ученики старших классов, приставленные наблюдать за порядком в их классе, мальчишки крупнее и сильнее его, наделенные правом командовать, и девочки выше и старше его с эмблемами власти, на рукавными повязками, с едва намечающейся грудью, что уже нацелено на него загадочно и угрожающе. Помню, каково все это было мне, В его годы и мальчики, и девочи, которым он привык в прошлом году и которых в этом году не будет. Он горюет о разлуке со знакомыми детьми, мальчиками и девочками, даже о тех, что ему прежде не нравились, если они переселились в другие места или переведены родителями в частные школы. Похоже, все больше людей из нашего окружения переводит своих детей в частные школы. Дорогие не слишком хорошие, а потом в другие частные школы, немногим лучше. Нам не нравятся директора этих школ. Всё мало-помалу распадается, и скоро ничего уже не останется. Ни газет, ни журналов, ни универмагов, ни кинотеатров. Только магазины уценённых товаров до да наркотики. Видимо, всё большему числу людей, не мне одному, По сути, становится безразлично, что именно случится с их детьми, лишь бы только подольше не случалось. Горюет о тех двух-трех, кто летом утонул или сбит машины. Число несчастных случаев с детьми, которых мы знаем со зловещей точностью, соответствует числу несчастных случаев со взрослыми, кого я знаю по нашей фирме. Марта из нашего отдела сходит с ума. Горюет и от тех, кто вследствие безжалостных и непостижимых действий, что совершаются в канцеляриях, расположенных в нижних этажах, там взрослые прилежно корпят на списке живых детей, которые в других папках и картотеках, уже сброшены со счетов, оказались отторгнуты от него, подобно тому, как отторгаются у нас миндалины и молочные зубы, и рассеяны по другим классам. Он терпеть не может когда его переводят от учителей, которые хорошо с ним обходились.